Глава 26. Семейный фотоальбом. После дня рождения прошла почти неделя. Мы по-прежнему жили с Владом на даче. Отношения наши были скорее дружеские, чем романтичные. С погодой повезло, стояли жаркие дни. Я вставала рано утром, ходила на то озеро купаться, подолгу плавала в теплой воде, надолго задерживала дыхание и глубоко ныряла. Я чувствовала, что это придает мне дополнительные силы. Из книг по магии я узнала, что 21 июня — день летнего солнцестояния, языческий праздник, который в народе называется «коловоротом». Я решила непременно последовать славянскому обычаю в этот день, поэтому я затеяла генеральную уборку. По-моему, так тщательно я не убиралась никогда в своей жизни. В доме не осталось ни одного уголка, где бы не побывала моя тряпка. Влад был удивлен таким моим рвением к чистоте. Набивался в помощники, но я решительно вывезла его в сад, сунула в руки книгу Сидни Шелдона «Рухнувшие небеса» и приказала мне не мешать. Я насобирала три огромных мешка того, что необходимо было срочно выбросить постирала шторы и помыла окна, и мой дом задышал. В нем стало просторнее, светлее и уютнее. Случилась и неожиданная находка. Разбирая полки с книгами, я наткнулась на старый семейный альбом. Еще даже не заглянув в него, я почувствовала его ценность. Внутри жила история моей семьи. Первые страницы занимали люди, которых я не знала. Приходилось аккуратно вынимать уголки каждой фотографии из вырезанных треугольников в альбоме и читать, что написано на обратной стороне. Мои дорогие предки позаботились о том, чтобы их имена и фамилии не канули в лету. Первые фотографии были датированы 1874 годом. Я невольно обратила внимание на то, как разительно отличаются те, кто изображен на них, от нас ныне живущих. В лицах этих людей, в их позах, в том, как они стоят, сидят, была какая-то особая стать, благородство, целомудренность и, вместе с тем, почти детская наивность. Люди жили и не ведали, что через какое-то время страшные события изменят их жизнь и навсегда изменятся судьбы их детей. Они потеряют своих близких в революциях, лагерях и войнах. Этот альбом, чем дальше я его листала, внушал мне гордость за мою семью. Мужчины-сплошь офицеры, женщины благородных кровей и непостижимой красоты в роскошных платьях и элегантных шляпках. Я дала себе слово, что я обязательно закажу профессионалу сделать генеалогическое древо нашей семьи. Вдруг мой взгляд остановился на одной из фотографий. По-моему, у меня даже задергался левый глаз и открылся рот от удивления. С этой фотографии на меня смотрела я. Такие же белые длинные волосы, как у меня, были собраны и уложены в красивую замысловатую прическу. Разного цвета глаза, один темнее, другой светлее, смотрели на меня сейчас с хитрым прищуром. Платье в пол с небольшой оборкой по низу, сверху меховая горжетка, в руках сложенный зонтик трость. Я еще долго рассматривала фото, прежде чем вынуть его из альбома и прочитать на обороте Феврония Федоровна Масленникова, 1916 год, Москва. Рядом была помещена ее же фотография с маленькой белокурой девочкой в ажурном платьице. Вынув из альбома и ее, я прочитала «Феврония Масленникова с дочерью Феофанией, Москва, 1916 год». На вид девочки было года три. Все сходится, это моя бабушка. А женщина, на которую я похожа, получается моя прабабушка. И ее тоже звали Феврония. Хоть и фотографии были черно белые Наше сходство оказалось настолько очевидным, что мне захотелось поделиться этим с Владом. Я выбежала в сад и сунула ему фотографию. «Смотри, что скажешь?» — спросила я у него. Он оторопело посмотрел на снимок, осторожно взял его у меня из рук и сказал, «Прекрасные пробы. Это кто же решил снимать исторический фильм? Ты на главную героиню пробовалась? Почему я ничего не знаю?» Влад, не засыпай меня вопросами, это никакие не пробы. Да? Тут я смотрю, фотография так профессионально состарена. Переверни ее, попросила я. Он повернул фотографию обратной стороной и прочитал: "Феврония Федоровна Масленникова, 1916 год, Москва". Как это может быть? Это не ты? Нет, Владик, это моя прабабушка, представляешь? Одно лицо. Поразительное сходство. Поразительное. Вот это гены. Ты знаешь, я сейчас очень жалею, что ничего не знаю ни о ней, ни о своей семье, ни о своем роде. А бабушка тебе ничего не рассказывала о своей матери? Нет. Я сожалею, что сама не спрашивала у нее ничего. Есть еще и ее фото с бабушкой. Хочешь посмотреть? «А где ты их нашла, фотки эти?» «В альбоме семейном. Странно только, что мне ни бабушка, ни мама никогда его не показывали. Может, он спрятан был?» «Возможно, раньше они его и прятали. Правда, непонятно, с какой целью. Но сейчас на полке с книгами просто стоял». «Неси весь альбом. Дико интересно». Весь оставшийся вечер мы с Владом изучали альбом. В самом его конце были фотографии моей мамы. От маленькой новорожденной девочки до свадебных с моим папой. И на самой последней страничке были две фотографии — меня и Феди. Федька — забавный блондинистый карапуз, похожий на Херувимчика. Я вынула его фото. На обратной стороне ровным каллиграфическим подчерком было подписано «Фёдор Владимирович Маяцкий». 1978 год, Москва. Рядом фотография девочки с разными глазами и большим зеленым бантом на светлых волосах. На вид мне было лет шесть. Я достала ее из альбома. Под фотографией оказался пожелтевший от времени ветхий листочек, сложенный квадратиком. Сначала я прочитала подпись на фото. «Феврония Владимировна Маяцкая». 1977 год, Москва. Значит, мне здесь 5 лет. Хорошенькая ты тут, сказал Влад, беря фото и рассматривая его поближе. Но я его уже не слышала, потому что все свое внимание переключила на записку. Очень аккуратно, чтобы не порвать истончившуюся бумагу, я развернула ее и стала читать. Письмо Роду было написано на самой верхней строчке. Я пронеслась глазами вниз по странице, так как мне и не терпелось знать, от кого это послание. Подпись в конце гласила «Феврония». Потом следовала подпись, похожая на замысловатый вензель, и дата 16.06.1906 год. Три шестерки в дате меня испугали. И только потом я сообразила, что число и месяц совпадают с датой моего рождения. Разница только в годах. Я отняла от года своего рождения год его написания. Получилось, что прабабушкино послание ждало меня в альбоме ровно 66 лет. Оно было написано мелким убористым почерком. Маленькие ровные буквы начали свое повествование. Дорогие мои, дочка, внучка, правнучка, праправнучка и все следующие девочки в нашем роду. В человеческой жизни хорошее и плохое всегда соседствуют. Здоровье и болезнь, правда и ложь, добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство, богатство и бедность — все это живет с нами. Все это вам придется испытать на себе. Вы узнаете, что в жизни очень многое зависит только от вас. Вам придется принимать большие и малые решения, и никто это не сделает за вас. Не бойтесь меняться сами и менять свою жизнь. Часто это и есть истинный путь к счастью. Помните, что вы все и есть наш род. Всю жизнь верьте и учитесь верить в себя. Вера это многократно увеличит вашу силу и ваши способности. Я оставляю вам в наследство колоду карт Таро. Они обладают магической способностью исполнять ваши желания. Достались мне они от мамы, а ей от бабушки. Сколько еще до этого они послужили нашему роду, неизвестно. Неизвестно также, у кого в руках они будут работать, а у кого нет. Но независимо от этого, их необходимо передавать дальше по роду. От девочки к девочке. Также аккуратно я сложила и убрала письмо в альбом. Сверху вставила свою фотографию. «И что ты теперь будешь делать?» — спросил у меня Влад. «Буду жить дальше, только теперь следуя ее совету». Какому именно? Не бояться меняться и менять свою жизнь. Теперь у меня нет сомнений. А есть именно вера в себя и свои силы. Пойдем спать. Мне надо завтра рано встать. Интересно, зачем? Хочу поймать первые лучи восходящего солнца, чтобы зарядиться солнечной энергией. Зачем это? Какой-то очередной ритуал? Да? А возьми меня с собой. «Хорошо. Только с одним условием. Ты будешь искренне верить в то, что все, что там будет происходить, принесет пользу». «Никакого скептицизма. А то и для тебя толку не будет, и ты мне помешаешь». «Обещаю свято верить. Мне самому необходимы дополнительные силы». Перед тем, как лечь спать, я перевернула все в доме с ног на голову. Это немного странные обычаи на изменение жизни в целом. Смысл его в том, что человек творит все своими руками, и жизнь тоже. Я ходила по дому и переворачивала буквально все. Посуду, стулья, книги, обувь. Когда все перевернула, прошептала ⁇ Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем ⁇ Влад наблюдал за моими действиями и улыбался. ⁇ Что смешного? ⁇⁇ спросила я. ⁇ Забавно это выглядит а давай еще и фрею на голову поставим пусть постоит чтоб уж наверняка веселился он владик ну вот видишь как ты несерьезно к этому относишься фень прости ну как к этому вообще можно серьезно относиться даже твоя прабабка писала что жизнь только мы сами можем поменять а ты ходишь и вазочки переворачиваешь согласно с ее словами Но дополнительные ритуалы только поддержат мои намерения и уж точно никак этому не помешают.